Глава 19. Солнце только что село, на небо высыпали звезды, а ББ-2.3 мчался в сторону Османской империи со скоростью 450 км в час. Эту модификацию, кроме немного повышенной прочности и скорости, отличали четыре расположенных по бокам иллюминатора. Не ахти, какое изменение, но на самом деле оно добавляло комфорта. Я смотрел на раскинувшуюся под нами гладь Черного моря и думал о Маришке. Да, вроде вот оно, сокровище, уже в твоих руках. Научить ее немного экономить ману, поставить голос, или как там она управляет существами, расширить каналы, и можно такое устраивать. Ух! Например, лететь в Москву, подчинять одних монстров и бросать их на других, а потом идти по расчищенной земле хоть до самого озера. В теории. На практике же все было не так просто, и по большей части потому, что Мариша любила животных. После того, как понял, что она может ими управлять, я провел еще несколько экспериментов, но она ни в какую не хотела, чтобы зверушкам был причинен вред. И этот досадный нюанс очень здорово ограничивал великолепный потенциал девочки. Ну ладно, у меня все равно уже созрело несколько интересных идей, как использовать ее навыки, и получить от этого огромную пользу. Да, конечно, придется немножко обманывать, а точнее, не договаривать, но что поделать. Такая сила способна спасти тысячи жизней, и нельзя просто так от нее отказываться. На самом деле, Маришка, возможно, пригодилась бы мне и в этой поездке. Но, опять же, в теории. На практике, для того, чтобы она стала по-настоящему полезна, девочкой надо очень усердно заниматься. Именно поэтому я оставил ее под опекой Акаи, Кости, Ольги и Милы, которые до этого занимались Максом. А сейчас взяли под свой контроль и второго потенциального супербойца. Да уж, кристаллы, посаженные рядом с красным, поистине творят чудеса. И пусть не таких сильных, как Макс, Маришка или Мила, но сильно превосходящих средний уровень магов у нас очень много. И без преуменьшения от них зависит наше будущее. Я вздохнул, выгоняя из головы новые фантазии, и открыл рюкзак. Черная капля лежала на дне, будто ждала этого, и по ней пошла рябь. «Это мой дар!» — снова раздался в моей голове голос. Дареному коню в зубы не смотрят, хмыкнул я и взял непонятную штуку в руки. Сначала я думал, что это какой-то источник энергии вроде жемчужин, только мощнее, но не угадал. Это ни много ни мало, был ускоритель прокачки, причем индивидуальный. Он работал только при контакте или, если находился совсем близко к телу, например, в рюкзаке, который я носил за спиной. Даже за те считанные часы, что капля была у меня, Акаи зафиксировала хоть и незначительный, но заметный прирост моего резервуара и расширение магических каналов. В общем, штука просто волшебный подарок царский. Я бы, не задумываясь, составил расписание, и его по очереди бы таскали все мои лучшие маги, но... Сначала стоило убедиться, что подарочек не имеет подвоха и не потребует чего-нибудь взамен. Пока ничего подобного не происходило, но сам факт его выпадания из миграшки ставил очень много вопросов. Как собственное появление самой миграшки. Возникали даже параноидальные мысли, а не выследило ли меня Московское озеро. — Ладно, посмотрим, что будет дальше. Я выглянул в окно и увидел вдалеке Османское побережье. Пора переключаться на текущую задачу — визит войск императора Сулеймана I, Солнцеликова одновременно в Трабзон и Самсун, города, расположенные с двух сторон от нашей базы. Да, ситуация хоть и ожидаемая, но случилась, как всегда, не вовремя. Надо быстренько разобраться, что там творится, и, по возможности, к утру... Вернуться в Савино. Как ни крути оценщики, или, вернее сказать, проверяющие, которые с утра придут от императора, ребята наверняка серьезные. Хоть сейчас все в Савино активно готовятся к встрече с ними, лучше бы и мне быть на месте, на всякий пожарный. — Слушай, Дим, — вдруг проговорил Гинзо, — тебе не кажется, что чего-то кораблей слишком до хрена? Кораблей? Я выпустил Жучков и быстро оценил происходящее. И увиденное мне сильно не понравилось. Ну-ка, притормози, скомандовал я пилоту, а лучше вообще остановись. Что там, сонно спросил до этого сопевший в кресле за мной свят. Сам посмотри. До побережья оставалось километра три, а до входа в нашу пещеру, от которой потом шел туннель до крепости, четыре. В море тут всегда плавали корабли: и рыбацкие, и патрульные, и военные. Но охранник был прав: сейчас последних виднелось раз так в пять больше, чем обычно. При этом создавалось стойкое и неприятное впечатление, что их интересовал именно Орду. Но больше всего мое внимание привлекли две плывущие среди военных кораблей огромные баржи, во много слоев заставленные контейнерами. Я видел такие практически каждый день, когда прилетал, но они всегда были на самой границе видимости. В мою голову закрались неприятные мысли. Жучки тут же рванули вниз и... — Пападос, — ошарашенно прокомментировал мои мысли Гензон. Да уж. За одну секунду ситуация, из, хоть из сложного, но контролируемого выезда, превратилась в нечто принципиально другое. Баржи с ящиками, которые я всегда издалека принимал за большие транспорты, оказались замаскированными огромными радиолокационными станциями, и в совокупности с прибывшими в Трапзон и Самсун войсками это могло означать только одно — нас раскрыли. Непонятно только, насколько глубоко. Непонятно было недолго. Жучки проникли в пункты управления здоровых кораблей, и я своими собственными глазами увидел на экране радара нашу доску. Нет, увидел я, конечно, большую зеленую точку, но в том, что это были именно мы, сомнений не оставалось. — Они не двигаются, — доложил парац-оператор. — Продолжайте наблюдение, — ответили ему. — Вот это блин да! — Первым желанием было связаться со своими и объявить срочную эвакуацию. Но я его подавил. По большому счету, уже не было разницы прямо сейчас сваливать или через час. Вернее, она была. Мы еще могли спасти часть имущества. — Не нас ли они ловят? — спросил Свят, видимо, еще не добравшись до Барш. Вместо ответа я протянул руку и хлопнул по плечу пилота. — Продолжаем движение. Доска тронулась, а я поставил удаленную точку веселья в усадьбу Мухаммеда, где меня ждала основная масса ребят. «Гинзо, объявил сбор в пещере, пусть стащит все жемчужины и все самое ценное. Готовимся к эвакуации». «Что там, Дима?» — еще больше встревожился Свет. «Накрылась славочка ответил я. Я описал помощнику ситуацию. Когда тарелка достигла берега, пролетала над лесом и приблизилась к замаскированному входу в пещеру, меня не покидала мысль, что за нами со всех сторон следят. Я быстро убрал часть скалы, а когда мы оказались внутри, закрыл ее снова. Нас уже ждали. В сильно увеличенной в размере пещере собрались почти все сорок участников экспедиции. Что случилось, с тревогой посмотрел на меня Феникс. «Какая обстановка в Трапзоне и Самсуне?» Перед тем, как ответить, уточнил я. «Города под полным контролем военных. Похоже, они следят за ситуацией давно и сейчас все делают очень быстро. Просто находят нужных людей и даже ни о чем их не спрашивают, а сразу убивают. Арестованы только лидеры банд и их ближайшие помощники. Понятно, что это за нами пришли, но им такой толпой с каждой стороны минимум по часу-полтора езды». На большой скорости мы успеем забрать много вещей. К сожалению, не в этом дело, вздохнул я, усаживаясь на пол пещеры. Сейчас, делая вид, что проплывают мимо, у берега неподалегу от Орды собирается очень много военных кораблей. Среди них есть две баржи, замаскированные под грузовые, но на самом деле это локаторы. Они знают, что мы летаем здесь в невидимости. Наверняка где-то поблизости собирается и их воздушный флот для перехвата. — Как они узнали? — не выказывая эмоций, спросил Феникс. — Понятия не имею, но я уже видел такие суда издалека. — Возможно, они спалили нас давно. — Как? — спросил топор. — Ну, видимо, не дураки у них там сидят. Заметили необычную активность и начали следить. Может, увидели что-то, когда кто-то из наших прикрывал прилет от лед. Все-таки, кроме гензо, никто полностью со всех сторон доски закрыть не может. — почему они еще не напали вступил в разговор рыбак очевидно потому что собирали информацию пытались понять что за хрень происходит а сейчас да не знаю я но в любом случае нам пора отсюда валить нужно забрать все ценное и улетим через запасной выход так как отсюда они нас точно ждут да разумеется мы готовились ко всяким неожиданностям благо время было Выход из запасного тоннеля находился в десяти километрах от основного, и мы им ни разу не пользовались. Так что непосредственно перехвата я не опасался. Пока нас заметят и среагируют, мы уже разгонимся и наберем высоту. Гораздо больше меня интересовал вопрос, что успели узнать османы и что они будут предпринимать, ведь могли быть и очень хреновые варианты. «Я думаю, нам не сильно стоит торопиться», — задумчиво произнес Свят. «У нас сейчас здесь порядочно досок. Кроме жемчужин, которых у нас скопилось немало, можем взять еще что-нибудь. Кроме жемчужин, самое ценное пушки, пожал плечами Феникс. Но их мы точно не увезем». «Да, пушки нужно спасать», — кевнул я. «Снимайте их со всей крепости и закапывайте их в самый глубокий тайник. Потом заберем. Пока грузите только жемчужины, деньги и все легкое». С учетом того, что нам нужно в первую очередь вывести весь личный состав. Слушай, Дим! Как всегда в моменты, когда время поджимало, рыбак перешел на ты и стал опускать титулы. Нам эти пушки на самом деле не сильно нужны, а в крепости три тысячи человек. Мы можем дать потенциальный бой, забрать очень много врагов. Пока они нам не враги, покачал головой я. Но мы-то знаем, что они козлы, сжал кулаки рыбак. В тех странах, в которые. Торгаются они, льют реки крови и потом, по сути, порабощают население и заставляют работать на себя. Я все это знаю, — поднял я голос, — но пока нужно постараться конфронтации избежать. Так что давайте, выкидывайте лишние мысли из головы и готовимся. Предположительный вылет через... Я не договорил, так как на поясе у Феникса заработала рация. Глава специального подразделения стражи Османской империи вызывает Мухаммеда. «Повторяю, глава специального подразделения стражи Османской империи вызывает Мухаммеда!» В пещере повисла гробовая тишина. Феникс взял рацию в руки, вопросительно посмотрел на меня, и в это время динамик снова ожил. «Внимание Мухаммеду! Передай своим друзьям, что если они прямо сейчас не выйдут на связь, то к утру Савина будет уничтожена!» «Дмитрий Николаевич...» — сдернул наушники, сидящие в другом конце большого зала Даня. — Только что пост у Трабзона сообщил, что войска выходят из ворот города, двигаются к нам. — О, пост от Самсуна вызывает! Даже не слушая доклад, можно было с уверенностью сказать, что и с другой стороны к нам выдвинулись войска. — Вызывай этого козла! — кивнула Фениксу. — Но с стражем, глядя мне в глаза, произнес Антон в рацию. «Через час наши машины будут у ваших ворот. Если попробуете сбежать, это будет означать объявление войны». Связь оборвалась. «Откуда он знает про Савина?» — подавленно проговорил рыбак. «Думаю, догадки, основанные на направлении нашего движения», — проговорил Феникс. «А еще в Нижегородской империи у них наверняка есть шпионы, которые знают, что мы обладаем большим воздушным флотом и все покупаем на жемчужины». И что делать? Теперь рыбак смотрел на меня. — Всем готовиться к эвакуации, — объявил я. — Тащите к запасному выходу все, что успеете собрать за час. — Дмитрий Николаевич, — Данец, снова снял наушники. — Из Самсуна тоже войска вышли, тоже к нам. — Приступать, — рявкнул я. — Свят, останься. Бойцы бросились к самым простым одноместным доскам, которые мы использовали для перемещения по тоннелям, а я подхватил ручку и листок бумаги и принялся писать. Закончил через десять минут и протянул послание Святу. «Бери лучший ББ-2, закрывайся маскировкой и на максимальной скорости гони в Самина. То, что я здесь написал, передашь адресатам, когда будешь на полдороге. Используй шифр, это очень важно». «Думаешь, сработает?» — спросил Свят, быстро пробежав взглядом по листочку. «Если передашь все слово в слово, то не исключено». «Понял. Удачи». Свят вдруг подскочил ко мне и сжал в объятиях, а потом запрыгнул на доску и скрылся в одном из тоннелей. Ровно в назначенный срок к воротам крепости подъехали три внедорожника, в каждом из которых находилось по шесть человек. На их белых бортах был очень интересный и узнаваемый рисунок — меч, разрубающий какую-то тварь, герб специального корпуса османских стражей, личной гвардии императора Сулеймана. Одно упоминание этой организации вызывало дрожь у всех, начиная от обычных людей и заканчивая бандитами и полицейскими. Машины въехали и остановились рядом с дворцом. Из них вылезло 18 бородатых, очень сильных магов в длинных фиолетовых балахонах, покрытых мощнейшими рунами. Все гости были разные, но выражение лиц у всех одно. Оно отображало чувство превосходства над всем Ребята были уверены в своей абсолютной власти и, не останавливаясь и не спрашивая ничего, прошли внутрь, направляясь прямиком к моему залу. Я ждал их один, так как в случае нападения не был уверен, что смогу спасти остальных. Двери распахнулись, и в зал вошли четверо стражей. Они оглянулись, но никак не дали понять, что удивились тому, что я один. Я не стал представляться Мухаммедом а принял один из обликов, в которых в свое время ходил втрое. Но сверху на всякий случай накинул балахон, хоть и был уверен, что незваные гости могут примерно понять, как я выгляжу. — Чем-нибудь перекусите? — спросил я измененным голосом. Ответом мне была тишина. Трое встали у дверей, а самый худой и высокий из них подошел и, несмотря на капюшон балахона, нашел взглядом мои глаза. — То, что вы сделали? — Является объявлением войны, — прошепел он. — Мы не сделали ничего, — начал было я, — но закончить мне не дали. — Вы заранее готовили агентов и внедрили их. Подчинили большую группу наших граждан. Чеканя каждое слово, кидал обвинение страж. — Вы устроили междуусобные войны в Трапзоне с Самсуном. И самое главное, организовали незаконную торговлю и оптом вывозите жемчужины за пределы страны. Играть в несознанку смысла не было. Стоило хотя бы предпринять попытку договориться. Междуусобные войны затронули только бандитов. Наконец сумел вставить слово я. Я уверен, что императору Сулейману от этого стало только лучше. Даже мчужины вывозим, но доставляем товар с рунами лучше, чем у вас. Не ввели вас в курс дела, потому что вы бы не разрешили. Но мы понимаем, что здесь мы действительно неправы и готовы компенсировать свой просчет. Пока я это говорил, чувствовал активные попытки внедриться в мою голову. Все присутствующие были сильными магами контроля. Разумеется, у них ничего не получилось. Но и я, как бы ни старался, ничего не мог с ними сделать. — За ваши враждебные действия! — продолжил так и не представившийся визитер. По законам нашей империи наказание только одно — смерть. Причем не только той группы, которая здесь, но и всех, кто имел к этому какое-то отношение, а также их родных и близких. И у вас есть только один шанс этого избежать. Вот мы подошли к причине того, почему вместо неожиданного штурма нам решили продемонстрировать свою мощь. Впрочем, требования осман были очевидны. «Внимательно слушаю», — кивнул я. «Вы должны передать нам весь воздушный флот Савина, отдать нам всех ваших инженеров и разработчиков, передать нам все оборудование для изготовления летающих досок и допустить наших специалистов на вашу территорию. А самое главное, вы должны открыть нам секрет, как вы умеете перемещаться и оставаться невидимыми». «Нет, я ошибся. Очевидными оказались лишь часть требований. По сравнению с запросами «Осман», Желания Орлова мне теперь казались очень мягкими. Да, мы слишком увлеклись, и, в отличие от Саевна, здесь не было Акаи, которая могла нас прикрыть. Мы слишком мало знали о стражах, а они, похоже, работали очень хорошо, и имели агентов не только здесь, но и, как правильно предположил Феникс, в Нижегородской империи тоже. А самое хреновое, что османы ни разу не получали отпора и считали не без некоторых оснований себя самыми сильными во всем мире. «Я отлично понимаю, что на первый взгляд наши действия выглядят не очень хорошо», — медленно начал я. «Но повторю еще раз. Мы не причинили вреда ни одному мирному жителю Османской империи и ни одному представителю власти. Пострадали лишь бандиты, головорезы, которые притесняли мирное население». По большому счету, вы должны сказать нам спасибо за то, что мы сделали. Но ну, также я повторю, что мы готовы компенсировать те неудобства, что мы могли доставить. Мы предлагаем вам совместный проект. Мы умеем делать хорошие доски и оружие лучше, чем ваше. Мы можем наладить здесь совместное крупное производство и готовы первые партии отдать вам безвозмездно. Большие партии. В дальнейшем вы сможете покупать продукцию практически по себестоимости и узнаете все секреты производства. Это будет выгодно всем. Ты меня не понял, Иван. Осман сделал шаг вперед, а его практически черные глаза засветились ненавистью. Вы объявили нам войну. Я только что озвучил слова великого императора Сулеймана I. Вы отдаете нам всю технику, все оборудование для производства, всех мастеров, — Вы раскрываете секрет невидимости, иначе к полудню на месте вашего Савина останутся руины. — Вы только потратите бомбы и не получите ничего, — предпринял я последнюю попытку договориться. — А так вы получите все то, что просите, только в течение времени, и секрет невидимости мы тоже вам откроем. Тут я, конечно, лукавил. У них была выгода от бомбежки уничтожение еще не набравшего силу Центра, который в будущем мог нести для них большую угрозу. И они это явно понимали. «Ты кто?» — рыкнул визитер. «Ты имеешь полномочия принимать какие-то решения?» «Если нет, то не трать мое время и свяжись с тем, кто может. Условия не обсуждаются. То, что я сказал, мы должны получить прямо сейчас. Если нет, Савина будет уничтожена». Мы не оставим от него ни единого камня. — Мне нужно связаться с нашим руководством, — сдался я. — У тебя есть десять минут. страшно надменно поднял голову и посмотрел на меня, как на блоху, случайно увиденную на рукаве. — Гензо, как там? — мысленно спросил я, переходя в соседнюю комнату, где располагалась радиостанция. — Все готово. Они ждут. Влад уже изменил голос на твой. — Хорошо. Никаких сомнений, что нашу радиосвязь сейчас попробуют перехватить, не было. И я очень надеялся, что османы смогут это сделать. — Юг к центру, прием! — Влад досчитал до трех и взял микрофон. — Центр на связи. Как прошла встреча? — Посланники императора Сулеймана I все еще в соседней комнате. Они требуют... — Да они охренели! — взорвался Влад после того, как незнакомый голос, на самом деле принадлежащий князю... Перечислил запросы осман. «Скажи им, что мы не сделали ничего плохого и готовы к взаимовыгодному сотрудничеству. Дмитрий Николаевич, я уже все сказал, но они настроены очень серьезно и три раза мне повторили, что если мы им не дадим все, что они хотят, то к полудня они разбомбят Савина». «Подожди». Влад сделал 10 вздохов и снова поднял микрофон. — Ладно, Петь, передай этим уродам, что через пять часов я жду их в том месте, где мы обычно передаем товар. — Скажешь, где это? — Они должны привезти только одну тарелку. Я тоже прилечу на одной, будем договариваться. — Так точно. Я отключил связь и направился в комнату, где меня ждали османы. Разумеется, всем было понятно, что ни о чем мы с ними не договоримся, но эти пять часов плюс время, пока флот «Осман» долетит до Савина — Дадут нам очень многое, и совсем будет хорошо, если сработает хоть что-то из того сообщения, которое я передал через свято.